Об этом он вспомнил, глядя во двор, и еще вспомнил, что несколько дней назад также стоял у окна и вспоминал про прошлую весну. — Послушай-ка, твоя малышка, — заговорила было Элберт, пожав плечами, — на что она тебе? Джиму слушать не хотел. Это Бен не оставлял ее в покое. Это Бен таскал ей все эти дела, амфетамины, валюм, настраивая против него Джима. По-другому и быть не могло. Джим увидел, что у Мэй течет кровь. Она лежала на полу возле Софы и плакала, а кровь текла. Сказала, что видит мертвых, мертвых и умирающих. Все твердила, твердила об этом, и он забыл, как она выглядела прошлой весной. И даже на исходе лета. Правильный овал ее лица, обрамленного темно-русыми волосами и глаза, то серые, то зеленые. Было в ней что-то детское, нежное, она гладкая и не худая, но и не толстая. Все в ней соразмерно. Он держал ее крепко, обеими руками, и она принадлежала ему, И он обнял ее за шею, подумал, что шея у нее хрупкая, как у котенка. Вот переберутся в деревню и будут пить чай в саду. Он пошел на кухню, чтобы успокоиться, и тут же услышал, как она говорит по телефону. С Беном говорит по телефону. «Приходи скорее!» Умоляет. Но ведь не его. И она вскрикнула, когда он вошел с ножом в руке. Бен явился спустя десять минут, открыл дверь. Видно, Мэй дала ему ключ, а она лежит тихо. И Джим поднялся, прошел мимо Бена а тот совсем бледный сказал «проваливай отсюда» и потянулся к телефону. Он немного постоял возле дома и медленно двинулся прочь. Все казалось очертаниями, одни только контуры. Даже родители ему пришли на ум, как они сидят за обеденным столом и ждут его, как они втроем сидят за обеденным столом и ждут его брата, а тот пока еще не болен и вот-вот явится, обо всем этом он вспоминал. Пусть чего-то и не хватало в воспоминаниях, пусть дырка образовалась в памяти, как раз там, где что-то случилось. И вот так он стоял на Пентонвилл-Роуд, пока не услышал сирену скорой помощи и не пошел дальше. Счастливые времена сохраняются в памяти реальными. Но у Джима остались от них одни очертания и страх никогда не узнать, что произошло. Джим нащупал ключ, врученный ему Дэмианом, добрался до Кэнтиштауна, нашел нужную улицу, леди Маргаретт, И там было тихо-тихо, только кошка прыгнула на мостовую, черная с белым кошка, и спряталась под машиной. Через несколько дней ему позвонил Элберт, а Мэй он ничего не сказал, а Джим и не спрашивал. Глава 5 Дверь дома, где размещалось агентство, Изабелли теперь открывала ключом Ханны. За день до того, как Ханну последний раз положили в клинику Шарите, та передала Изабель свой ключ — улыбаясь тем лучезарнее, чем мертвенней становилась кожа, чем прозрачнее лицо, к концу совсем истаившее. Остались только серые глаза и полные губы. Ханна обняла Изабель, но тут же мягко оттолкнула костлявой рукой. — Ладно, ладно, хотя бы раз мы еще увидимся. Увиделись они не один раз, а больше, потому что смерть будто запутали, будто отвели ласковые перешептывания у постели, и детское, как никогда, выражение лица Изабель и невозмутимость петра который справился, наконец, со своей яростью, с горькими и едкими словами, отравившими им последние месяцы. Каждый раз Изабель брала ключ с собой в больницу, надеясь, что Ханна попросит его вернуть. Ждали-ждали, и однажды началось. Сообщил об этом Андраш. Вместе они поспешили в шарите. Губы Ханны крепко сжаты, не слышно ни звука, и врачи не понимали, страдает ли она от боли. Иногда Ханна открывала глаза — но в отсутствующем взгляде читалась только решимость умереть. Петер приходил ночью, спал на раскладушке, поставленной для него медсестрами, а днем не появился ни в клинике, ни на работе. Андраш и Изабель провели вместе весь день и весь вечер, потому что ей не хотелось домой, в пустую квартиру, куда Алекса теперь заходила только за вещами — запаковать, распаковать. В ту ночь, когда наступил конец, Изабель ночевала у Андреша. Тот постерил ей чистое белье, а сам улегся на красный просижный диван. Нелепый реквизит посреди его гостиной. В пять утра их разбудил звонок Петера. Попросил заменить его на работе, обещал вернуться через месяц. Ханна умерла 5 октября 1996 года. И в тот день Изабель, впервые открыв двери подъезда и бюро ее ключом, обнаружила на своем письменном столе коротенькое письмецо, что-то вроде завещания, согласно которому доля Ханны в агентстве переходила к Изабель. Изабель никогда, если не считать нескольких месяцев в Лондоне, не занималась графическим дизайном, а тут вот оно, благословение. От растерянности она кинулась в раскрытое объятия Андроша и несколько минут не могла прийти в себя. Тогда, пять лет назад, она и приняла решение посерьезнее — относиться к своей профессии, к своей берлинской жизни. Но вечно что-нибудь упускала, не успевала, хотя результат обычно оказывался вполне достойным. Впрочем, и раньше, еще помощницей Ханны, она задерживалась на работе допоздна так же часто, как теперь. Изабель открыла дверь бюро, держа в руке пакет со старыми кроссовками, и едва не натолкнулась на Андраша. Тот стоял на карачках с бессмысленным выражением лица, и, высунув язык, как будто намеревался что-то слизнуть с пола. Андрош на миг замер, но тут же вскочил на ноги, а Петер, сидя за столом, расхохотался гневным хохотом. «Андрош хотел мне показать, — сказал он, — как поисковые собаки работают среди разваленной пепла, если у них забивается нос. Андрош посмотрел вниз. — На ноги, Изабель. Ты купила туфли. Тошнит от вас. Петр вставая, чуть не опрокинул стул. Один строит из себя психа. А у другой нету дел, кроме шопинга.